Дверь отворил лохматый парень в очках. "А вам кого?" спросил парень. "Вы меня не узнаёте?" робко спросил Трошкин. "Я был у вас месяц назад." "У кого?" не понял парень. "У меня? А может, ещё кто-нибудь дома есть, кто бы мог меня узнать?" с надеждой спросил Трошкин. "Никого нет." Парень пожал плечами. "Ну, простите. Извинился Евгений Иванович. Пожалуйста. Варень закрыл дверь, а Трошкин позвонил в следующую квартиру. Открыла разовощёкая молодая женщина в ситцевом халате. Вы меня узнаёте? сразу спросил Трошкин, приобретя уже некоторый навык. Узнаю. Здравствуйте, обрадовался Трошкин. Сейчас, неопределённо ответила молодая женщина и закрыла дверь. Трошкин заволновался, полагая, что сейчас снова откроется дверь и ему протянут злополучный шлем. Дверь отворилась, и женщина молча хлестнула веником Трошкина по лицу. "Вот тебе, гадина", сказала она и захлопнула дверь. Трошкин позвонил ещё и отскочил к лестнице, чтобы его не достали веником. Но бить больше его не стали. Из двери вышел детина с широкими плечами и короткой шеей. Послушай, доцент, сказал Детина, надвигаясь на Трошкина. Я тебе говорил, что завязал. Говорил. Я тебе говорил, не ходи. Говорил. Я тебе говорил, что с лестницы спущу. Трошкин со страхом глядел на надвигающегося человека. Говорил? Говорил, растерянно подтвердил Трошкин. Ну вот и не обижайся. Из заведующей детсадом номер 83 ласточки вылетел из подъезда и растянулся на тротуаре.